Четвертая часть главы. Где-то в вихрях времен. Тьма навалилась со всех сторон. Аппарат увяз в мутном лиловом киселе. М5 кружила, мотала, переворачивала в замедленном кинематографическом темпе. И ни звука. Словно во сне или горячечном бреду, вызванном инфлюенцией. Выпали из лилового ничто, и сразу воздух вокруг заревел, перекрывая стрекот гнома. Гидроплан встал на нос, повалился в бездонную яму. Эссен тянул штурвал на себя, не в силах понять, где верх, а где низ. Чувства отказывали. Поверхность моря сплошь в пенных полосах шквалов мелькала то внизу, то по сторонам, то над головой. В какой-то момент лейтенант с ужасом увидел, как ударился о воду аппарат Корниловича. Сначала плоскостью... потом носом и заскакал по волнам, подобно сорвавшимся с оси крыльям ветряной мельницы. Шквал прекратился внезапно, так же, как и начался. Эссен выровнял машину над самой водой, чикнул по гребню волны и подскочил вверх. Лиловая муть пропала, будто ее и не было. В отдалении дымили корабли. и на грузовой стреле «Алмаза» все еще раскачивался гидроплан с белыми цифрами 32 на фюзеляже. Эссен набила мелкая дрожь, справа ворочался и матерился Кобылин. Лейтенант пхнул, летна был локтем, и когда тот обернул к пилоту белое без кровинки лицо, ткнул вниз. Идем на посадку. Перекрестье нитей легло под переднюю трубу. «Пли!» — скомандовал Люд Йоганн. И в этот момент лодка содрогнулась от страшного удара. Палуба вздыбилась, люди валились друг на друга, отчаянно цепляясь за штурвальчики, рукоятки, трубы. «Эсминец?» — успел подумать обер-лейтенант. Подкрался незаметный протаранил. Глубина всего ничего, вполне мог. Новый удар. Подводники разлетаются, будто сбитые шаром кегли. На мгновение лодка выровнялась, и Люд Йоган, чудом устоявший на ногах, Почувствовал, что УБ-7 вращается, словно в гигантском водовороте. Обер-лейтенант вцепился в обтянутой кожей ручки и припал к перископу. Последнее, что он успел увидеть, это надвигающийся из лиловой мути борт турецкого угольщика. Снова удар. Сильнее прежних. Оглушительный скрежет сминающегося металла. Ганса лют йогана оторвало от перископа и швырнуло спиной на борт, утыканный штурвалами клапанов затопления. Плечо пронзило острая боль, и в тот же момент на голову ему хлынул поток морской воды. Клокочущие небеса обрушились на катер. Под аккомпанемент треска дерева я увидел черно-лиловый, просвеченный насквозь странными кольцевыми молниями, вихрь, накрывающий адамант. Динамик поперхнулся отчаянным генеральским воплем. «Третий! Назад! Назад, матьва И все пропало в клокочущем нигде. Разум мучительно сопротивлялся этому нигде, пытался вырваться, будто муха, влипшая в тягучее безвремение, где на самое простое движение может уйти час, век, геологическая эпоха. Звуки слились в протяжный стон, утробный, низкий, почти неслышный, и вместе с тем такой чудовищный, что барабанные перепонки вот-вот сомкнутся внутри черепа. И отпустило. Из последних сил я примотал себя поперек поясницы, к банке, попавшимся под руку шнуром, и отключился».